93. Следующие 36 часов Тревес смутно ощущал, что Близз и в меньшей степени Пелорот ходят за ним по пятам. Впрочем, это было не так уж необычно на таком компактном корабле, да и занимали его ум совсем другие вещи. Теперь, сидя за компьютером, он был уверен, что близ с Пелоротом стоят у двери. Тревес обернулся и испытующе уставился на них. «Ну?» Очень тихо спросил он. «Как ты себя чувствуешь, Голлан?» Довольно неуклюже попытался вывернуться пилород. «А ты у Близ спроси», — ответил Тревес. «Она часами с меня глаз не спускает. Должно быть, насквозь видит мой мозг. Не так ли, Близ?» «Нет». «Нет», — спокойно сказала Близ. «Но если ты чувствуешь, что нуждаешься в моей помощи, я могу попробовать. Тебе нужна помощь?» «Это еще зачем? Оставьте меня в покое, оба!» — Пожалуйста, скажи нам, что происходит, — попросил Пилород. — Спрашивай. — Является ли Земля? — Да, является. То, на чем настаивали все в разговорах с нами, истинная правда. Тревес махнул в сторону экрана, на котором виднелась ночная сторона Земли, затмившей солнце. Она выглядела резко очерченным кружком темноты на фоне звездного неба, а окружность сияла прерывистым ореолом оранжевого света. «Этот оранжевый свет – радиоактивность?» – спросил Пилород. «Нет, просто отраженный свет Солнца в атмосфере. Ореол был бы сплошным, если бы не сильная облачность. Радиоактивность мы видеть не можем. Различные излучения, даже гамма-лучи, поглощаются атмосферой. Однако они порождают вторичное излучение, сравнительно слабое, хотя компьютер может его обнаружить. Оно невидимо для глаз, но компьютер способен преобразовать в фотоны видимого света каждую частицу или волну, принятую его детекторами, и Земля предстанет окрашенной в условные цвета. Взгляните. И черный кружок расцвел голубыми красками. «И насколько сильная здесь радиоактивность?» — тихо спросил Иблис. «Достаточная для того, чтобы человек здесь не мог существовать?» «Вообще никакая жизнь!» Планета непригодна для обитания. Последние бактерии, последний вирус давно погибли. — А сможем мы исследовать ее? — спросил Пилорет. — Я имею в виду в скафандрах. — Лишь несколько часов. Иначе вернемся с необратимыми радиационными поражениями. — Тогда что же мы будем делать, Гоан? — Делать... Тревес безо всякого выражения поглядел на Пилоретта. «Ты знаешь, что я собираюсь делать? Я возьму тебя и близ, и ребенка, естественно, и верну вас на гею, и оставлю там всех троих навсегда. Потом я вернусь на терминус, издам корабль, подам в отставку из совета, что должно сильно обрадовать мэра Бранну, а потом буду жить на пенсию, пошлю галактику куда подальше, вместе с планом Селдена, нашей академии, второй академии и гей «Галактика не маленькая сама выберет, как ей жить. Но почему я должен беспокоиться о том, что случится после меня? Я еще пожить хочу». «Наверняка ты так не думаешь, Голан», — настойчиво сказал Пилорот. Тревес посмотрел на него и глубоко вздохнул. «Нет, не думаю». «Но ох, как хотелось бы, чтобы я смог сделать точно так, как только что сказал тебе». «Никогда бы я в это не поверил». «Ну, а что ты собираешься предпринять на самом деле?» «Вывести корабль на околоземную орбиту, отдохнуть, выйти из шока и подумать о том, что делать дальше». «Да и вообще, да?» «И Тревой сорвался. Что я могу предпринять еще? Что еще я могу осмотреть? Что здесь еще искать?»